Глава вторая. Я нахожу родственника. Наверное, я часами просидел за своим маленьким столом, потрясенной потерей. Еще несколько часов я без сна метался по жесткой постели, стараясь уснуть. Вспомнив легкий ласковый жест отца, я разразился слезами, и каким облегчением стала способность плакать, облегчить тяжесть, которая легла на мое молодое сердце. После последнего приступа горя я уснул, утомленный своими эмоциями, и проснулся гораздо позднее, чем обычно. Несколько мгновений я лежал, глядя на яркое утреннее солнце, и печаль, которую я забыл в сладком сне, хлынула на меня как поток, и я заплакал от одиночества и горя из-за ужасной судьбы моего дорогого отца. Но вскоре с эластичностью молодости я смог взять себя в руки и стал думать о будущем. Потом вспомнил, что мы с миссис Рэнк должны войти в комнату капитана и посмотреть его имущество, и начал торопливо одеваться, чтобы как можно быстрее выполнить эту печальную обязанность. Воспоминания о нелепых требованиях этой женщины вызвали у меня слепой гнев. С представлением о честности моего отца несовместима мысль о том, что он все эти годы оставался в долгу, я решил заплатить ей каждое пене, которых она требовала, чтобы честь капитана и после его смерти оставалась незапятнанной, какой была при жизни. Как только я был готов, я спустился в жилую комнату, где миссис Рэнк сидела в кресле качалки точно так же, как накануне вечером. Она всегда вставала рано, и я заметил, что она уже позавтракала, оставив мне на очаге кусок бекона и кукурузный хлеб. Она не ответила на мое доброе утро, тетя, поэтому я взял тарелку с очага и молча позавтракал. Мне совсем не хотелось есть, но я был молод и чувствовал потребность в пище. Миссис Ренка заговорила только когда я кончил есть. «Можем пойти в комнату капитана и покончить с этим», — сказала она. «Естественно, что я хочу знать, получили ли свои деньги, которые потратила на твое содержание». «Хорошо», — сказал я. Она выдвинула ящик высокого бюро и достала оттуда маленькую шкатулку слоновой кости. Я знал, что в ней ключи, принадлежавшие моему отцу. Никогда раньше миссис Рэнк не трогала их, потому что капитан всегда запрещал ей и всем остальным заходить в комнату в его отсутствие. Даже сейчас, когда он мертв, казалось нарушением его желаний, когда эта женщина схватила ключи и направилась к дверям священной комнаты. Она сразу открыла замок и распахнула дверь. Я нерешительно подошел и заглянул через ее плечо. Я иногда видел содержимое этого небольшого помещения, наполовину спальни, наполовину кабинета, и даже раз или два совсем маленьким заходил сюда в поисках отца. Мне показалось, что комната в полном порядке, но она пуста. В ней нет того, что было раньше. Должно быть, отец втайне убрал большинство ящиков, Стоявших вдоль стен, потому что они все исчезли, кроме одного большого морского сундука. Вид этого сундука, однако, успокоил меня, потому что именно в нем, по словам отца, я должен искать свое состояние, если с ним что-то случится. Старуха сразу подошла к сундуку, достала из шкатулки маленький ключ, вставила его в замок и с грохотом отбросила крышку. Вот твое состояние! насмешливо сказала она. «Попробуй его найти». Я наклонился, глядя в сундук. В одном конце лежала старая Библия, в другом — сломанный компас. И все. Женщина посмотрела на мое изумленное лицо и насмешливо рассмеялась. «Еще одна ложка капитана, сказала она. «Он лгал тебе об этом доме, лгал о том, что взял меня из милости и лгал о состоянии в этом сундуке». «Должна сказать, что капитан Стил был лжецом!» Я отшатнулся, с ужасом глядя в ее возбужденные глаза. «Как вы смеете так говорить о моем отце?» В гневе воскликнул я. «Как смею?» — ответила она. «Да потому что это правда, как можешь видеть сам. Твой отец обманывал тебя и обманывал меня. Я заплатила больше четырехсот долларов на твое содержание, Думая, что в этой комнате достаточно, чтобы я могла получить их назад. А теперь я потеряю каждый пени из этих денег, потому что поверила лживому морскому капитану. Вы не потеряете ни доллара. Возмущенно ответил я, стараясь подавить слезы негодования и возмущения. Я заплачу вам каждый цент из этих денег, если буду жив. Она с любопытством и жесткой улыбкой посмотрела на меня. Как! спросила она. Буду работать и заработаю. Фу. Сколько может заработать такой мальчик? И что будет, пока ты зарабатываешь эти деньги? Одно ясно, Сэм Стил, ты больше не можешь здесь жить за счет старой бедной женщины, которая и так потратила на тебя 400 долларов. Ты должен найти себе другое место. Я это сделаю. Сразу ответил я. У тебя есть три дня. Продолжала она, снова запирая комнату. Хотя теперь для этого не было никаких причин. И можешь взять с собой одежду, которая на тебе. Никто не скажет, что Джейн Рэнк не вела себя как христианка, хотя ее ограбили. Но если ты сможешь что-нибудь заработать, Сэм, надеюсь, ты вспомнишь, что ты у меня в долгу. Не забуду. Холодно сказал я и сказал искренне. К моему изумлению. Миссис Рэнк издала странное хихиканье. Наверное, это должно было означать смех, хотя раньше я никогда не слышал, чтобы она смеялась. Это настолько меня возмутило, что я воскликнул «позор», схватил шапку и выбежал из дома. Дом стоял на небольшом холме, лицом к заливу, и до края деревни Батарафт было не менее четверти мили. От наших ворот дорога вела вниз по холму через небольшую рощу, Здесь она разделялась. Одна ветвь вела на берег, где стояли корабли, а другая через луг вела к деревне. Под деревьями отец построил широкую скамью, выходящую на залив. И здесь часами сидел, любуясь видом, а листва деревьев защищала его от горячего солнца. Уйдя от миссис Рэнк, я направился к этой скамье, моему любимому месту отдыха, потому что его любил отец. Я был ошеломлен неожиданно узнав, что я нищий. Сразу после смерти отца эта новость вергла меня в новое отчаяние. Но я понимал, что мне нужно действовать быстро, потому что женщина дала мне только три дня, и гордость не позволяла мне дольше оставаться в доме, где меня считали обузой. Поэтому я решил посидеть под деревьями и решить, куда идти и что делать. Но, подходя к этому месту, Я с удивлением обнаружил, что на скамье сидит человек. Он, несомненно, чужак в ботерафте, потому что раньше я его никогда не видел. Поэтому я пошел медленней, думая, что он поймет, что находится на частной земле и уйдет. Он не обращал на меня внимания, стругал палочку большим складным ножом. Он невысокий, коренастый, среднего роста. Круглое лицо во всех направлениях изборождено морщинами, и волосы на висках редкие и седые. Он в синей фланелевой рубашке с черным платком, завязанным на горле. Но помимо этого, у него самая обычная одежда, и я не мог решить, моряк ли он или сухопутный житель. Главной привлекательной чертой в этом незнакомце было веселое выражение лица. Хотя теперь я был совсем рядом, он по-прежнему не обращал на меня внимания, но, продолжая стругать, Громко рассмеялся, по-видимому, думал о чем-то веселом. Я хотел пройти мимо него и спуститься на берег, где мог бы найти место, чтобы подумать в одиночестве, когда этот человек посмотрел на меня и подмигнул одновременно доверительно и загадочно. «Ты, Сэм?» — спросил он, снова рассмеявшись. «Да, сэр», — ответил я, возмущенный его фамильярностью, и думаю, откуда он может меня знать. Сын капитана Стила, как я полагаю, продолжал он. Он самый, сэр, сказал я и сделал шаг дальше. Садись, Сэм, торопиться некуда. И он показал на скамью рядом с собой. Я послушался, гадая, что ему нужно от меня. Повернувшись ко мне, он снова забавно подмигнул, потом стал серьезен и опять принялся строгать. Могу ли я спросить, кто вы, сэр? сказал я. «В этом нет никакого вреда», — ответил он с улыбкой, которая сделала его морщинистое лицо очень смешным. «Никакого вреда во всем мире. Меня зовут Набот Перкинс». «О», — сказал я без особого интереса. «Полагаю, ты никогда не слышал это имя?» «Нет, сэр». «Ты помнишь свою мать?» «Очень немного, сэр», — ответил я, все более и более удивляясь. Знаете, я был почти младенцем, когда она умерла. Знаю. Он кивнул и как-то странно хмыкнул. А ты знаешь, как звали твою маму до того, как она вышла за капитана? О, да! Воскликнул я, неожиданно сообразив. Ее звали Мэри Перкинс. Мое сердце сильно забилось, и я внимательно и умоляюще посмотрел на человека рядом с собой. На бот Перкинс был охвачен новым приступом своеобразного веселья. Плечи его поднимались и опускались, пока он не начал кашлять, и какое-то время я опасался, что он задохнется насмерть, не справившись с конвульсиями. Но вот он перестал кашлять и вытер слезы с глаз ярко-красным платком. «Я твой дядя, парень!» — сказал он, как только смог говорить. «Поистине это новость, и она меня очень удивила». «Почему я никогда раньше о вас не слышал?» — спросил я. «Не слышал?» — с явным удивлением спросил он. «Никогда?» Он внимательно осмотрел свою палочку и сделал на ней новый надрез. «Ну, во-первых...» — сказал он. «Я с самого рождения никогда не был в этих местах. Во-вторых, вероятно, ты был слишком мал...» чтобы помнить, даже если Мэри говорила о своем единственном брате до того, как умерла и покинула этот подлунный мир. И в-третьих, и в-последних, капитан Стил был такой человек, который мало о чем говорил, поэтому можно думать, что он никогда не говорил о своих родственниках. А? Наверное, это так, сэр? Вполне вероятно. Однако очень странно, что капитан не сказал обо мне ни слова, ни плохого, «Нехорошего. Вы были другом моего отца?» — с тревогой спросил я. «Можно сказать», — уклончиво ответил мистер Перкинс. «Друзья бывают разные, от простых знакомых до любимых. Но мы с капитаном не были врагами, и десять лет назад я был его партнером». «Его партнером?» — удивленно воскликнул я. Маленький человек кивнул. «Его партнером?» С удовлетворением повторил он. Но наши отношения были на строго деловой основе. Мы не шались, не сплетничали, не хлопали друг друга по спине. Так что, честно говоря, не могу сказать, что мы были друзьями, Сэм». «Понимаю», — ответил я, поверив в его объяснение. «На этот раз я приехал сюда», — продолжал мистер Перкинс, обращаясь к ножу, который держал на ладони, «чтобы поговорить с капитаном Стилом по важному делу». Он согласился встретиться со мной. Но вчера вечером я встретился в таверне с Недом Бриттоном и впервые услышал, что Сарацин отправился к Дэвид Джонсу и прихватил с собой капитана. Поэтому я пришел сюда, чтобы поговорить с его сыном и моим единственным племянником. «Почему вы не пришли в дом?» — спросил я. Мистер Перкинс подмигнул мне. Его плечи снова затряслись, и я испугался, что начнется новый приступ кашля. Но неожиданно он остановился и несколько раз серьезно кивнул. «Женщина!» — тихо сказал он. «Терпеть не могу женщин, особенно старух склонных к спорам», как сказал о ней Нед Бриттон. Я разделял его чувства и сказал ему об этом. Дядя посмотрел на меня ласково и дружелюбно сказал. «Сэм, мой мальчик, я хочу все рассказать о себе, чтобы ты поверил, что я твой родной дядя. Но сначала расскажи мне о себе. Теперь ты сирота и сын моей покойной сестры, и я единственный настоящий друг, который у тебя есть в мире. Рассказывай». В личности Набота Перкинса было что-то, вызывающее доверие, а может, мне в одиночестве просто необходим был друг поэтому я поверил дяде. Во всяком случае, я без колебаний рассказал ему все о себе, включая свое горе о смерти отца и неожиданном открытии, что я нищий и в долгу у миссис Рэнк. Отец часто говорил мне, закончил я, что дом принадлежит мне и зарегистрирован на имя миссис Рэнк, потому что он считал ее честной и думал, что в его отсутствие она будет защищать мои интересы. И еще он говорил, что в его комнате много ценных вещей, которые он собирал годами, и что одного содержимого старого морского сундука хватит, чтобы я был независим. Но когда мы сегодня утром осмотрели комнату, из нее все исчезло, а сундук был пуст, я не знаю, что об этом думать. Я уверен, что отец никогда не лгал, чтобы не говорила миссис Рэнк. Дядя на бот медленно и неровно засвистел моряцкий хорн-пайп. Закончив последней дрожащей нотой, он сказал. «Сэм, у кого были ключи от комнаты и от сундука?» «У миссис Рэнк». «Хм...» «Была ли комната темная, вся покрыта пылью?» «Когда ты вошел в нее сегодня утром?» «Не думаю». Ответил я, стараясь вспомнить. «Нет, теперь я вспомнил. Шторы были подняты...» Комната выглядела чистой и в порядке. «Известно», — выразительно сказал мистер Перкинс, «что моряки не умеют содержать свои комнаты в порядке. Капитана не было больше пяти месяцев. Если бы все было нормально, на всем должен быть толстый слой пыли». «Конечно», — очень серьезно сказал я. «В таком случае, Сэм, следует предположить, что пока ты спал, эта женщина вошла и забрала все, что могла. Капитан Стил не солгал тебе, мой мальчик, но он допустил ошибку, считая эту женщину честной. Она воспользовалась тем, что капитан умер и ничего не может доказать, и ограбила тебя. У меня и раньше было такое подозрение, и поэтому я не слишком удивился словам дяди. «Можно ли заставить ее все вернуть?» — спросил я. «Если она сделала такое злое дело, Мы должны ее обвинить и заставить вернуть все, что принадлежит мне». Дядя Набот медленно встал со скамьи, плотно надел на голову фетровую шляпу, одернул свой жилет в клеточку и решительно сказал. «Жди здесь, а я навещу тигрицу в ее логове и посмотрю, что можно сделать». Он глубоко вдохнул, повернулся и пошел по тропе к дому.